Ну, Грозный, ну, Карамзин. 28 ноября 1818. Описываю злодейство Ивашки. 27 января 1819 года. Пишу об Ивашке. 1820. 8 января. Карамзин, опять с большим успехом, читает из девятого тома в годичном заседании Российской Академии. Через день царь на фонтанке встречает Катерину Андреевну и поздравляет ее с успехом мужа. 20 марта. Дописывает пятую главу об окончании Ливонской войны, убийстве сына Ивана. Впереди еще две. Май. Увлеченно пишет и охотно говорит о завоевании Сибири Ермакум. 25 мая. Увлечен работой. Все еще жалею, что утро коротко. из письма Малиновскому. 27 июня. Видно, Крамзину так же трудно описывать царство не Ивана Васильевича, как было современникам сносить его. Шутка Блудова. 9 июля. Глава сибиря кончена Вот еще одна поэма Ермаку. Октябрь. Отчитывается Малиновскому. «Вывезу отсюда, из царского села, Ермака с Сибирью и смерть Иванову, но без хвоста». который еще требует добрых недель шести работы. 10 декабря 1820 года. Девятый том окончен, настроение хорошее, и в Москву к Малиновскому уже передается просьба выслать все материалы для описания Феодорового царствования. Меж тем Катерина Андреевна рожает снова дочь Елизавету. Старая шутка графа Каподистрия, что Карамзин считает годы новорожденными детьми и томами российской истории. В Петербурге слухи, будто девятый том уже запрещен. 9 мая 1821 года. Девятый том поступает в продажу. Через шесть дней его читает Николай Тургенев. Через шестнадцать — возвратившийся с очередного конгресса император. Книготорговцы выдали рекламу, вероятно, по указаниям, или даже под диктовку самого автора. Сей девятый том заключает в себе историю царствования Иоанна Васильевича Грозного с 1560 года по его кончину, период важный по многим государственным делам, любопытный по разнообразным лицам и происшествиям, в нем изображение ужасного по Грозному характеру и деяниям царя. Сей том обогащен такими историческими сведениями и чертами, которые до ныне вовсе не были известны, или, по крайней мере, известны весьма сбивчиво и недостаточно. 472 страницы текста и 287 страниц примечаний. Цена одной книжки — 15 рублей. Том начинается словами. Приступаем к описанию ужасной перемены в душе царя и в судьбе царства. Прежние историки-публицисты, не решались откровенно описывать эту эпоху. Щербатов хорошо знал, но в своей истории не очень углублялся в подробности, обходил, только в потаённом сочинении о повреждении нравов России, сообщил некоторые эпизоды, будто предвосхищая Карамзина. Русские цари XVIII-XIX веков постоянно подчёркивали преемственность в отношении прежних правителей, и тем самым обида Ивану Грозному — становилось политическим делом и для Петра Первого, и для Екатерины Второй, и для Александра Первого. Карамзин же пишет свободно и страшно. Об изверге вне правил и вероятности рассудка, о шести эпохах душегубства, когда царь в очередной раз, казнив своих подвижников, набирал новых, сокрушив любезное ему дотоле орудие мучительства, остался мучителем. Перелистаем же девятый том. Никто не противоречил, воля царская была законом. Начались казни мнимых изменников, которые будто бы вместе с Курбским умышляли на жизнь Иоанна, покойной царицы Анастасии и его детей. первой жертвой был славный воевода, князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский, потомок святого Владимира, Всеволода Великого и древних князей Суздальских, знаменитый участник,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 «Да не зрю тебя мертва!» Юноша уступил ему первенство, взял осеченную голову отца, поцеловал ее, взглянул на небо и с лицом веселым отдал себя в руки палача. Судили Иоанн и сын его таким образом. Ежедневно представляли им от пятисот до тысячи и более новгородцев. Били их, мучили, жгли каким-то составом огненным, привязывали головою или ногами к саням, влекли на берег Волхова, где вся река не мерзнет зимою, и бросали с моста в воду целыми семействами, жен с мужьями, матерей с грудными младенцами. Ратники московские ездили на лодках по Волхову с кулиями, баграми и секирами, кто изверженных в реку. Сплывал, того кололи, рассекали на части, сие убийства продолжались пять недель и заключились грабежом общим. Сам Иоанн, сидя на коне, пронзил копиям одного старца. Умертвили в четыре часа около двухсот человек. Наконец, совершив дело, убийцы, облиянные кровью, с дымящимися мечами, стали перед царем восклицая «Гой да, гой да», и славили его правосудие. обехав площадь, обозрев груды тел, Иоанн, сытый убийствами, еще не насытился отчаянием людей — Желал видеть злосчастных супруг Фуникова и Висковатого. Приехав к ним в дом, смеялся над их слезами, мучил первую, требуя сокровищ. Хотел мучить и пятнадцатилетнюю дочью которая стенала и вопила, но отдал ее сыну, царевичу Иоанну. А после вместе с матерью и с женой Висковатого заточил монастырь, где они умерли с горести. Услышав обвинение,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 Он скончался в пути. Знаменитый прах его лежит в обители святого Кирилла. «О, муж великий!» — пишет несчастный Курбский. И так почти на каждой странице. Казни, казни, сожжение пленных, преизвестие о гибели Малюты, приказ уничтожить слона, отказавшегося опуститься на колени перед царем, семь жен Иоанна, опричные игры, страшные десятилетия, когда, между прочим, и начался дворянский род Карамзиных. И все же, при всех доказательствах, не сгущены ли краски, не привлечены ли ужасы, можно ли верить в беспристрастность летописцев? Первым поднял голос все тот же скептик Кочановский, за что был несправедливо заподозрен друзьями Карамзина, будто нравственный защитник Ивана Грозного. Позже русские и советские историки писали о той эпохе немало — И действительно нашли, что иные ужасы преувеличены, что, например, зимой 1570 года в Новгороде истребили не десятки тысяч, как пишет Карамзин вслед за современниками событий, а несколько тысяч человек. К тому же отмечались и прогрессивные черты в политике Ивана — централизация, ослабление боярства, присоединение новых земель, судебник, наконец, Карамзина упрекали за то, что он судит грозного царя по моральным меркам своего просвещенного времени, тогда как в 16 веке подобная резня — дело обыкновенное, чего стоит варфоломейская ночь 1572 года в Париже. Дискуссия не окончена, здесь нет возможности в нее углубляться. Но все же предложим несколько соображений насчет Карамзинского Иоанна IV — Карамзин был первым. Следующие уточняли, уже основываясь на его девятом томе. Число жертв действительно завышено, но и без того достаточно велико. В стране ведь 5-6 миллионов жителей. В советское время академик Веселовский и другие исследователи показали, что и кровь, которая пролилась на самом деле, многое подорвала в стране, имела неизмеримые моральные последствия. Когда Карамзин... цитирует летописцев, свидетелей описываемых зверств, он ведь исходит из впечатлений того давнего современника событий. При увлечении, ну, значит, очевидцу, многим очевидцам, именно так казалось, это было их мнение, но притом и социальное впечатление. Если современникам представляло все в крови, и они удесетеряли число жертв, здесь мало воскликнуть, что ошибаются, надо понять, от чего они ошибаются именно в эту сторону. И тогда явится истина не менее, а может более важная, чем точная статистика казней. Предстанет общественная атмосфера террора и ужаса. Что касается прогресса, то Карамзин постоянно, даже подчеркнуто, говорит и о верных, разумных действиях Грозного. А если эти слова все-таки тонут в предшествующих и последующих кровавых сценах, Значит, так представлялся историку общий колорит этого царствования, то, чего он не желал принять ни при каких оправданиях. Наконец, насчет того, что в XVI веке зверства расценивались иначе, чем в XIX, но ведь обвиняющий, даже преувеличивающий голос современников, как раз говорит о том, что террор был непривычен, далеко выходил за рамки допущений той эпохи. Впрочем, В 761-м примечании Карамзина к девятому тому находим «Людовик XI не уступал Иоанну в свирепости». Вот одна черта. В 1477 году казня герцога Немурского он поставил его детей внизу эшафота, чтобы кровь несчастного отца изливалась на них. Платон говорит, что есть три рода безбожников. Одни не верят в существование богов, Другие воображают их беспечными, равнодушными к деяниям человеческим. Третьи думают, что их можно всегда умилостивить легкими жертвами или обрядами благочестия. Иоанн и Людовик принадлежали к всему роду безбожников. Сравнений с Варфоломеевской ночью, столь любезных некоторым публицистам, Карамзин, как человек сведущий объективный, конечно, не приводит. Иван Грозный резал, и в ночь... С 23 на 24 августа 1572 в Париже резали. Так, но во втором случае была гражданская война. Пусть подлое нарушение перемирия, но все же непростая казнь беззащитных. Кроме того, Франция, не знавшая татарского ига, в 1572 году имела ряд достижений. Начавшийся капитализм, буржуазии, вольности, городские парламенты, университет. То, что Россия еще не скоро узнает. Расплата за черные подневольные века. Иначе говоря, страшную резню 1572 года общественный государственный организм Франции перенес все же куда легче, чем более отсталая российская структура, террор Ивана Грозного. Здесь разные контексты внешне сходных событий. Трудно доказать, что после Варфоломеевской ночи во Франции произошло усиление деспотизма,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 унизила дух россиян, то, без сомнения, не возвысило его и царствование Иоаннова. Поэтому обвинения Карамзина при частых неточностях в целом верны. Но остался еще один вопрос вопросов. Можно ли было такое переносить даже в XVI веке? Как же не восстать? крамзин видит и эту проблему, пишет о сопротивлении. Еще некоторые говорили о долгие чести —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 из воинского стана в южной россии ушел к сигизмунду который принял Дмитрия, милостиво как злодея иоаннова и дал ему собственного медика чтобы излечить его славного воина от тяжкого недуга произведенного в нем отравою но вишневецкий думал лишь о крови единоверных россиян тайно убеждаемый некоторыми вельможами молдавии и знать недостойного и господаря стефанаон с дружину верных казаков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 Гражданские законы не могут быть сильнее естественного — спасаться от мучителя. Но горе гражданину, который за тираном мстит Отечеству. Карамзин считает естественным бегство Курбского, но никогда ему не простит вступление во вражескую армию. Еще-еще Еще примеры пассивного сопротивления. Адашев, Сильвестр не роняют чести и отказывают участвовать в кровавой вакханалии. Митрополит Филипп не желает благословлять палача. Я давно ожидаю смерти, да исполнится воля государева». Она исполнилась. Гнусный Скуратов задушил святого мужа, но, желая скрыть убийство, объявил игумену и братья, что Филипп умер после несносного жара в его келье. Устрашенные иноки вырыли могилу за алтарем и в присутствии убийцы погребли всего великого иерарха церкви российской. украшенную венцом мученика и славы. Ибо умереть за добродетель есть верх человеческой добродетели, и ни новая, ни древняя история не представляют нам героя знаменитейшего. Карамзин взволнован и не желает холодного измерения, кто больше или меньше герой. Подобно Алёше Карамазову, он близок к тому, чтобы, вопреки самому себе, прошептать крайние, революционные слова – Зрелище удивительное, навеки достопамятное, для самого отдаленнейшего потомства, для всех народов и властителей земли. Наразительное доказательство, сколь тиранство унижает душу, ослепляет ум приведениями страха, мертвит силы в государе и в государстве. Не изменились россияне, но царь изменил им. Царь-изменник. крамзин затем спохватывается, но не смягчает написанного.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 чтобы в лучшие времена иметь Петра Великого, Екатерину Вторую. Сохранился черновик этого листа. Карамзин после Екатерины вписал Александра, вычеркнул, снова вписал. И, наконец, сделал так, как и попало в печать, чтобы в лучшие времена иметь Петра Великого, Екатерину Вторую. История не любит именовать живых. Намек всем понятен, но никто не обвинил в ласкательстве». Фраза даже несколько двусмысленна. История не любит, то есть будущее еще оценит, скажет по-своему, и неведомо как. Но вообще, в приведенном отрывке монархическая идея Карамзина представлена резко, сгущенно и страшно. Довод в пользу самодержавия, что даже против Ивана не восстали, даже его терпели. Хорошо это или плохо? Историк находит громкие доводы, в пользу естественности самодержавия. Но отнюдь не умиляется, что все сошлось с ответом. Противоречия, собственно, рассказа его не смущают. Живые чувства, столкновения человеческого и государственно-исторического от этого становятся горячее, правдивее. Но зачем же он, монархист, консерватор, не остановился перед описанием тирании? Цель свою историк не скрывает. Он дает отрицательный образец. Как не следует царствовать,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 Но живые страшатся вечного проклятия в истории, которое, не исправляя злодеев, предупреждает иногда злодейство, всегда возможное, ибо страсти дикие свирепствуют и в веке гражданского образования, веля уму безмолвствовать или рабским глазом оправдывать свои иступления. К этим строкам Карамзин дает примечание 762-е, и читатель легко находит в конце книги, Смотри историю французской революции. Пессимизм, возможность и опасность повторения соседствуют, как видим, с оптимистической надеждой. Предупреждает иногда, с верой, что просвещение делает тиранию все менее возможной. Карамзин оканчивает девятый том. Вот последние строки. В заключение скажем, что добрая слава иоанова пережила его худую славу в народной памяти.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 Вот как писал и печатал Карамзин в 1821 году. Больше всех именно этот, девятый том, подтверждает Пушкинское. Несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия красноречиво опровергнуты верным рассказом событий. интересней этому доказательство — отклики современников. Царь, точно известно, сделал несколько замечаний на полях, и Карамзин спросил, следует ли здесь видеть приказ. Александр, однако, боится задеть своего историографа и предпочитает печатать, как есть в рукописи. Успех восьми томов, общественная и литературная репутация Карамзина не позволяли остановить девятый, который прозорливо не был включен автором в первый комплект. Тогда ужасы могли бы задержать издание, и оно было бы, по выражению самого историка, «павлин без хвоста». Здесь многие находят, что рано печатать историю ужасов Ивана-царя, иронически замечает Николай Тургенев. Царское разрешение почти уничтожило критику справа, но все же кое-что доносится. Член царствующей фамилии, вероятно, будущий Николай I, негодует. Карамзин помог догадаться русскому народу, что между русскими царями были тираны. свидетельство декабриста Лорера Видные мракобесы магнитские страхов в своем кругу называют Карамзина и Кабинцем. Ему не привыкать. Митрополит Филарет, услышав отрывки из девятого тома в заседании Российской Академии, запишет, «Читающие чтения были привлекательны, но читаемое страшно. Мне думалось тогда, недовольна ли исполнила бы свою обязанность история, если бы хорошо осветила лучшую часть царства Негрозного». А другую более покрыло бы тенью, нежели многими мрачными резкими чертами, которые тяжело видеть, положенными на имя русского царя. Зато каковы голоса слева, откуда еще вчера шли эпиграммы насчет прелести кнута. Восторженный Рылеев. 20 июля 1821. Ну, грозный, но карамзин. Не знаю, чему больше девиться. Тиранству ли Иоанна? или дарованию нашего Тацита. Лорер. В Петербурге от того такая пустота на улицах, что все углублены в царствование Иоанна Грозного. кюфельбекер Это лучшее творение Карамзина. В 1825-1826 годах на процессе декабристов революционеры ссылались на Карамзина как на один из источников вредных мыслей. Штейнгель, между тем, по ходу просвещения, хотя цензура постепенно делалась строже, но в то же время явился феномен небывалый в России, девятый том истории государства российского, смелыми, резкими чертами изобразивший все ужасы неограниченного самовластия и одного из великих царей, открыто именовавший тираном, какому подобных мало представляет история. Михаила бестужева В тюрьму принесли девятый том истории. Почему именно девятый том попал ко мне? Не для того ли, чтобы судьба заранее хотела познакомить меня с тонкими причудами деспотизма и приготовить к тому, что меня ожидало. Хотя мне очень хорошо была известна эпоха зверского царствования Иоанна, но я предался чтению с каким-то лихорадочным чувством любопытства. Было ли это удовольствие вкусить духовную пищу после томительной голодовки? Или смутное желание взглянуть поближе в глаза смерти, ожидающей меня? Я не знаю. Но я читал, прочитывал и читал снова каждую страницу. Много лет спустя знаменитый генерал Ермолов сетовал на оскорбление достоинства истории. Достоинства истории — вот что уж всегда при Карамзине. Проще говоря, всегда пишет, что думает. А это одно придает рассказу особую мелодию. даже если читатель совсем не согласен с идеей, выводом. Последние главы девятого тома, вольницы Ермака, как бы выходят за пределы жутких казней и опричного мрака, оставляют надежду. Ермак почему-то особенно раздразнил Карамзина художника. 21 июня 1820 Дмитриеву «Между тем я в Сибири пишу о твоем герое Ермаке». еще не нахожу ничего характерного, все бездушно, а выдумывать нельзя. Благодаря записи Сербиновича мы знаем, каких характерных, то есть художественно-типических деталей искал Карамзин в Сибири в 1580-х годах. Интереснейший эпизод нашей истории с такими картинами, каких еще в ней не бывало. Здесь он, Карамзин, несколько распространился о характере Ермака, а о превращении его... из разбойников героя и о тех высоких нравственных условиях и обетах, которыми он обязал своих сподвижников и через которые получил столь блестящий успех. Чувство художественно-историческое Карамзино редко изменяло. Его могло, по нашему понятию, далеко заносить от настоящего объяснения, но он, верно, чувствовал, где в каких сюжетах должны быть важнейшие ответы. «Ермак» Завоевание Сибири — события любопытные, удивительные, если и не чудесные. Вернее, первое звено — в цепи чудес, немыслимые дебри, невообразимые морозы, расстояния, лишения, опасности. Пушкин скажет 17 лет спустя. Завоевание Сибири постепенно совершалось. Уже все от Лены до Анадыри, реки, впадающие в ледовитое море, были открыты казаками. и дикие племена, живущие на их берегах или кочующие по тундрам северным, были уже покорены смелыми сподвижниками Ермака. выявились смельчаки, сквозь неимоверные препятствия и опасности, устремлявшиеся посреди враждебных диких племен, приводили их под высокую царскую руку, налагали на них ясак и бесстрашно селились между ними в своих жалких острожках. Чисто пушкинское столкновение разных понятий. В одной фразе эпитеты «неимоверный», «бесстрашный», «жалкий» — и все о них, казаках, открывателях, землепроходцах. Тут была тема народа. Правда, она присутствует в любом томе, от Рюрика до Ивана Грозного. Но там всегда у Карамзина народ плюс власть, князья, цари, управляющие народом. Но Ермак — случай особый, Российский человек на воле, без царей, воевод, приказных и горско-казаков. Сотни, редко тысячи вчерашних крестьян, оказывается, несут в себе неслыханный заряд энергии, которая вдруг ведет их за тысячу верст и позволяет у четвертить размеры российского государства. Автор истории государства российского переглядывается к народу внимательно, художественно, действительно, Какая сила в нем сокрыта? Вынесли многовековое иго, поднялись, свергли, побили мощных соседей, распространились на два континента. А через тридцать лет после Ермака, когда страна, казалась рассыпается, когда царя нет и в Москве неприятель, вдруг замененным пожарским, как во Франции за Орлянской девой, поднимутся, спасут и подчинятся. Кажется, все мог великий народ заряженный особой исторической энергией. Все мог всех разбить, все освоить и даже самого себя закабалить. Сегодня можно было бы сравнить его с бурлящим потоком, способным все препятствия размыть, всюду пробиться. Однако являются строители канала, плотины, и вся сила воды уж принадлежит им. Карамзин о том и говорит, декабристы о том и говорят, но с разными знаками. Для поклонников древних вольностей царская власть, сначала Рюрикович потом Романовы, вознеслась народную силою, и зато народ поработился самодержавием и крепостным правом. Карамзин же приветствует превращение разбойников-героя, соединение дикой казацкой вольницы с московской властью и отсюда удесетерение их общих сил, пишется Ермаке. Но, по сути дела, и о Разине, Пугачеве, крестьянский бунт, восстание против царей для Карамзина бессмысленное и беспощадное, хотя не он эти слова напишет. Декабристы тоже не хотят Пугачева, но полагают, что главным виновником новой пугачевщины будет Рокчеев. Зато Карамзин находит плоды своеобразного союза власти с народом в 1812-м. Тема важнее всех других... Поставлено. Ермак в девятом томе сражается с Кучумом и посылает гонцов к Ивану Грозному. Карамзинские герои, им описанный народ, отправятся вскоре на страницы пушкинского Бориса Годунова, но до того еще несколько нелегких лет.